Вода внизу отразила все то, что наверху. Вход закрыт. Только тому, кто вышел из воды, и чист откроется вход. Путник идет по зеленому саду. Деревья, травы и цветы делают свое дело. И во всем натура. Вот огромный камень кубической формы, а на камне сидит и повелевает натурой. Кто знает больше, чем этот человек? 1930-1933 годы.